Call Me Maybe. В 2013 году Джимми Айо Вин встречается с Эдди Кью, человеком, который 10 лет назад вместе со Стивом Джобсом создал iTunes Music Store. Третий участник этой встречи — Фредрик Винно, для которого очевидно, что Джимми намерен как можно быстрее продать Beats Music. Переговоры выжили из Фредрика все соки. Он вовсе не уверен в успехе проекта. Нужно доделать сервис, вывести его на рынок и получить признание у искушённой американской публики. Запуск запланирован на январь, а январь уже на носу. На протяжении всего года Дэниэл Эк названивает Фредрику в Сан-Франциско. Он хочет переманить его в Spotify, не на какую-то конкретную должность, просто тот очень много знает. Однако Фредрик не хочет покидать Beats Music. Во всяком случае до запуска Он отказывается и готовится к интенсивной заключительной фазе. Оставшиеся 3 месяца превращаются в калейдоскоп встреч, ведёчатов и технических неполадок. That don't impress me much. Однажды в Сан-Франциско пасмурным утром во вторник Фредрик Винн, генеральный директор Beats Music, и Энн Роджерс просыпаются на полу в конференц-зале. Они ненадолго прикорнули в помещении, которое в последнее время превратилось в командный пункт, и теперь изо всех сил улыбаются друг другу. На календаре 21 января 2014 года. Сервис работает, но они оба знают, что он не полностью готов. Фредрику становится немного дурно при мысли о том, сколько всего ещё нужно сделать. Запуску предшествовала целая серия мелких катастроф. но Джимми Айовин получил то, чего хотел. Несмотря на детские болезни, Beats Music запущен вовремя и худо-бедно работает. Музыкальные издания, в том числе Rolling Stone, сообщают, что новый сервис отличается от Spotify, Pandora и YouTube плейлистами, отсортированными по музыкальным категориям и исполнителям. Центральное место в продукте занимает The Sentence — функция подбора музыки, соответствующей случаю. "Я у тебя в берлоге и не прочь потанцевать под попсу", говорит Селе Звезда Элен The Generous в рекламном ролике, который скоро покажут во время трансляции Супербоула в перерыве. Супербоул в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Появляются новые пользователи, привлечённые бесплатным пробным периодом. После его окончания подписка будет стоить 10 долларов в месяц. Важное отличие от Spotify Ubitz Music Вообще нет бесплатной подписки без ограничения по времени. Дизайнер Spotify Кристиан Уилсон видит, как его коллеги по нью-йоркскому офису спешно загружают приложение. Впрочем, новинка не слишком впечатляет. Разработчики считают, что сервис работает плохо и не понимают, почему руководство Beats купило LG, а не Arduino. Технологии у последних намного лучше. И всё же многие видят и сильные стороны приложения. Кристиану Вильсону нравятся плейлисты. Ему кажется, что это решение доктора Дре более выигрышное, чем то, что делает Туниго. Через несколько дней Beats Music отмечает запуск в театре Беласку, историческом здании с готическим фасадом в даунтауне Лос-Анджелеса. На сцене доктор Дре, Эминем, Диджей Мейс, Бастер Раймс и нас, живой классик хип-хопа, сменяют друг друга, так будто это плейлист, составленный человеком. Среди гостей: Дрейк, Селена Гомес, Маклемор и Пэрис Хилтон. Бетт. В начале февраля Фредрик Винн понимает, что с него хватит. Его достали технические проблемы с совещаниями, ответственность за всё на свете и работа с утра до ночи. Его личная жизнь рушится, у него умер брат. Он хочет домой, к семье. И тут ему снова звонит Даниэль Эк с предложением войти в Spotify. где здоровая рабочая обстановка и нормальный график. Потом с тем же вопросом звонит Мартин Лоренсон. Скоро лето, можно будет поехать в Шхеры. Поедимся лётки, выпьем шнапсы, говорит он. И у Фредрика что-то щёлкает в голове. Он пишет письмо с просьбой уволить его в связи с личными обстоятельствами, выбирает среди контактов Джими Йовина, Люка Вуда и Трента Резнера, кликает на отправить. Договора со Спотифой у Фредерика пока нет, и о своей новой работе он ничего не упоминает. Решение вызывает самую настоящую бурю. «Так меня еще никто не подводил», — перевед в трубку Джимми Айовин. Но особенно задет Трент Резнер. Для него это что-то вроде личного предательства. Фредерик для очистки совести отказывается от права на акции БИЦ, объясняя это тем, что хочет все начать с чистого листа. Это будет самая провальная финансовая сделка в его жизни. Когда самолёт из Сан-Франциско взлетает, он наконец может выдохнуть. Мобильный телефон отключён, ноутбук под сиденьем. Слышен только шум двигателей. Впервые за год он чувствует себя свободным. "Come as you are". В месяцы после запуска Beats Music у Spotify много работы. В апреле 2014 года команда, разрабатывающая продукт, представляет новый внешний вид плеера. На однородном чёрном фоне обложки альбомов и названия треков. Между собой они называют проект "Кошкой" в честь супергероини Женщины-кошки. Масштабное обновление дизайна хвалят и музыкальные прессы. Для нас это как начало спектакля, когда приглушают свет, на передний план выходит содержание, рассказывает Мишель Кадир из издания Wired. Директор по развитию продукта со светлёнными прядями в дизайнерских кедах раздаёт иностранным журналистам интервью за интервью. За проект отвечала именно она вместе с руководителем отдела дизайна Рошель Кинг. В плеере не только новый вид, но и новый бэкэнд. Несколько лет компания вкладывала миллиарды крон в технологическое усовершенствование продукта. Теперь у Spotify сетевой код не хуже, чем у конкурентов Wimp и Dizor. Поэтому команда Spotify может работать интерактивно, постоянно делая небольшие обновления. Теперь от идеи до готового продукта проходит не полгода, а несколько недель. Бэкенд Spotify снова шустрый. Недавно во время в отделе разработки продукта, это рядом с приёмной Даниэля Эко, трудится Фредрик Винн. На работу его принимал сам Густав Сёдерстрём. Удивительно, но уговоры были не долгими. Теперь Фредрик занимает пост вице-президента по продукту. Коллеги воспринимают его как открытого к сотрудничеству, вдумчивого и спокойного руководителя. У него высокое положение, но он подчиняется непосредственно Густову Содэрстрёму. Должность директора по продукту теперь в Spotify это куда более важный пост, чем в 2009 году. Теперь Сёдерстрём один из главных приближённых Даниэля Эка. Spotify и компания выросли из продукта. Содерстрём и сам иногда выступает со сцены от лица генерального директора и часто производит более внушительное впечатление на сотрудников, чем сам Даниэль Эк. Его светлые волосы начали сидеть, он пьет много кофе. Уже несколько лет Густав Содерстрём активно тренируется и предпочитает здоровую пищу. Иностранные коллеги шутят, что он похож на викинга. Недавно он с семьей переехал из центра в пригород Экерё, и всегда, когда обстоятельства позволяют, ездит на службу на своем итальянском мотоцикле. Помимо работы в Spotify он — инвестор стартапов, и в частности акционер платформ электронной торговли TickTail и компании Turtins Lab, которая занимается новыми технологиями получения изображений. Вскоре ее купит принадлежащая Facebook фирма Oculus VR. Фредерик и Густав работают в тесном сотрудничестве, составляют чарты, делают страницы исполнителей, Словом, строят для Spotify новый мобильный дом. Фредрик уважает босса и понимает, почему он так давно на своём посту. Но вдохновения Фредрик не чувствует и скучает по разговорам с трендом резнера, музыкальным сервисом с душой и сердцем. Spotify как организация состоит из команд до 12 человек. Предполагается, что каждая команда работает более или менее самостоятельно, как маленький стартап. Но у Фредерика Винна с трудом получается сформировать группу, которая полностью поддерживала бы его идеи. И вскоре он задумывается о более длительном перерыве. Ведь между неожиданным уходом из американской компании и началом работы в Стокгольме прошло всего недели 3-4. The Master Plan. Что касается лидеров мнений, рекомендующих слушателю музыку, то тут Spotify со всей очевидностью уступает Beats Music. Исключение — разве что популярный плейлист Шона Паркера под названием «Хипстер Интернешнл». Но у Даниэля Эко есть собственный гибкий план. Он намерен автоматизировать рекомендации, а для этого хочет купить для Spotify еще одну компанию-субподрядчика. Эко Нест — стартап, родившийся в недрах Массачусетского технологического института. Программисты MIT проанализировали музыкальные записи за несколько последних десятилетий И разделили музыку на микрожанры, от баскского рока до современного кантри. В марте 2014 года Spotify покупает эту компанию за 400 с лишним миллионов крон. Сотрудники Echo Nest и трое его учредителей переходят в Spotify. Улучшения не заставят себя долго ждать, комментирует сделку Даниэль Эк, но интеграция осуществляется с трудом. Данные, ребята, основаны на масштабной обработке блогов, чартов и прочих сетевых источников. Но редакторы Spotify не представляют себе, как распорядиться всем этим богатством, а разработчики, занимающиеся функцией радио, считают рекомендации не совсем точными. Через несколько лет после слияния около 60 бывших сотрудников EchoNest уходят из Spotify. Самое дорогостоящее приобретение Daniel Eko оказывается самым неудачным. Tears dry on their own. В начале мая 2014 года Financial Times сообщает, что Apple ведёт переговоры о покупке Beats за 3,2 миллиарда долларов. Музыкальный мир потрясён. Вот это новость. Как только Фредрик Винн видит новостные заголовки, он отправляет SMS бывшему коллеге Ули Сарсу. С того дня, как Фредрик отказался от своих акций Beats, прошло 3 месяца. Бывший директор по продукту даже запутался, подсчитывая, сколько он мог бы заработать. Его доля в компании составляла 0,5%. Сейчас эти проценты превратились бы в 16 миллионов долларов. Фредрик вспоминает Трента Резнера, с которым как-то пытался восстановить контакт, но тот не перезвонил и удалил Фредрика из друзей в Facebook. Через 2 дня после публикации Financial Times, Трент со своей группой Nine Inch Nails выступает на стадионе Hovet в Стокгольме. среди зрителей и Фредрик. Когда звучит последняя песня Hurt, на его глаза наворачиваются слёзы. Big Eagles. В тот же вечер, когда Трент выступает в Стокгольме, на YouTube всплывают подробности сделки с Beats. Рэпер и актёр Тэрис Гибсон снимает себя на видео и показывает наушники Beats by Dre. Охренеть, какой микс! Кричит он, раскачивая камеру и демонстрируя тяжёлые басы. Рядом смеётся доктор Дрэ в чёрной футболке с длинными рукавами, ходячая реклама Beats by Dre. Но тут Тайрис кричит такое, от чего у Джими Йовина встают волосы дыбом. Это реальный клуб миллиардеров, братишка. Сделай лицо посерьёзнее. Список Forbes только что поменялся, кричит Тайрис в камеру. Ну да, ну да, говорит доктор Дрэ. Первый миллиардер в хип-хопе прямо тут, на чёртовом западном побережье. Потом Тайрис танцует и ролик заканчивается. Об Apple ни слова. Но каждый, кто посмотрел видео, прекрасно понимает — это подтверждение написанного Financial Times. Впоследствии Джимми Айовин будет рассказывать, как этот чертов ролик едва не сорвал сделку. В компании Apple как-то не принято обмусоливать свои стратегические приобретения на YouTube. Через две недели, 28 мая, Apple подтверждает покупку Beats Electronics за 3 с лишним миллиарда долларов. Джимми Айвин и доктор Дрэ становятся новыми сотрудниками компании и позируют перед камерами вместе с генеральным директором Apple Тимом Куком и его правой рукой Эдди Кью. По подсчётам новостной службы Bloomberg, сделка приносит Джимми Айвину около 800 млн долларов. По слухам, он становится практически миллиардером. Доктор Дрэ чуть-чуть не дотянул. Согласно Forbes, у него теперь примерно 700 млн. Богатый и Трент Резнер и Люк Вуд. Через несколько месяцев Люк купит самый дорогой дом в Лос-Анджелесском районе Сильвер-Лейк. Фредерик Винно посылает некоторым бывшим коллегам СМС с поздравлениями. Многие не отвечают. Новость бурно обсуждается в главном офисе Spotify. По данным музыкальной прессы, у стримингового сервиса Beats лишь 100 тысяч пользователей. Несмотря на это, покупка становится для Apple самой крупной за всю её историю. Что они купили наушники или стриминг? В своём новом офисе в нескольких кварталах от главного у LSRs выводит собственную теорию. Он считает, что Apple купила прежде всего Beats Music из-за особого положения Джимми Айвина в отрасли. Это подтверждает и Тим Кук. В интервью генеральный директор Apple сообщает, что теперь у него есть немало сотрудников глубоко разбирающихся в музыке, и называет Beats Music первым подписным сервисом, который знает, куда идёт. Они вовремя поняли, что значит human curation, говорит он. В войне за цифровую музыку Apple только что повысила ставки.